На последнем этаже небоскреба черчер штаб квартиры всемогущей компании слагали легенды говорили что стены там выложены драгоценными камнями причем не отделаны а именно выложены снизу до верху что прислуживают там обнаженные девушки такой невероятной красоты что люди случалось падали в обморок увидев их совершенные тела а еще говорили что провинившихся директора наблюдателей сбрасывают в идущую до самого подвала шахту. Сказок хватало, но только потому, что подняться на последний этаж Черчера доводилось немногим, а обслуживающий всемогущих владельцев компании персонал держал рот на замке. «Добрый день, господин арбидолочек произнес Хью Пильчик, как только обедалов вышел из лифта. Ответа не последовало. Впрочем, распорядитель главного офиса компании не обиделся. Привык. Хью прекрасно понимал, что поднимающиеся на вершину Черчера люди испытывают сложные чувства. «Прошу». Открыл обе двери, ведущие в совещательную комнату, сначала первого черного дерева, затем вторую, обитую кожей. Пропустил орбидолодчика внутрь и тщательно закрыл двери. Теперь... Изнутри не доносилось ни звука. Затем, чтобы распорядитель не ошибся в выполнении этой несложной процедуры, следили два телохранителя и два секретаря. Потому что никому не дозволялось слышать, о чем совещались самые могущественные люди Голланы. Да что там Голланы? Десять самых могущественных людей Вселенной, если уж на то пошло. Десять человек, которые покупали планеты и развязывали войны. Десять человек, каждое слово которых означало жизнь или смерть для тысяч людей. Десять человек, которых Абедолов-Арбедолочек знал по старинным кличкам. Слева направо, вдоль круглого стола. Патриарх, который был первым. Язвительный заноза, веселый клоун, никогда и ни при каких обстоятельствах не теряющий чувство юмора. Птицелов он до сих пор ставил селки в своем заповеднике. Ненавидящий фалитистов дудочник. Он мог стать великим музыкантом, но жизнь пошла иначе. Вечно сонный шляпа. Грызущий карандаш поэт. Жадный, даже по голонитским меркам, мельник. И молчаливый, как рыба, хитрой Десятое кресло оставалось свободным. Орбидолочек плюхнулся в него и принялся раскуривать сигару. «Привет, везунчик!» «Я рад тебя видеть, старый хрыч!» «Я старый!» — возмутился сорокалетний клоун. «На себя посмотри!» «Смотрю! Каждый день смотрю в зеркало! И мне нравится то, что я вижу!» Везунчик пыхнул сигарой и широко улыбнулся. «Завидуете!» Директора-наблюдатели ответили сдержанными смешками. «А может, оставим его менеджером среднего звена?» — предложил клоун. «Пусть поработает на побегушках, пока не повзрослеет». «Долго придется ждать», — буркнул патриарх. «Что верно, то верно», — хмыкнул мельник. «А ой и так на побегушках», — с притворной грустью вздохнул орбидолочек. «Ну ничего, подождите. Совершу пару подвигов, стану любимцем толпы». Вознесусь над согражданами, и вы волей-неволей назначите меня директором-наблюдателем. Наглядно продемонстрируем сбывшуюся большую галанитскую мечту. Насчет подвигов можно подробнее?» — поинтересовался Заноза. «Я слышал, ты только что завалил проект Хардония». «Мы потеряли армию», — рявкнул Мельник. «Огромные деньги, между прочим». «Только аэропланы и десант», — отмахнулся Везунчик. В основном туземное воинство уцелело. Авианосцы едва успели спастись. Все идет в соответствии с планом. То есть мы хотели, чтобы Ушер захватил планету и оставил нас в дураках? Удивился поэт. Нет. Мы хотели Корданию, и мы ее получим. Собственно, мы ее уже получили. Каким образом? Мы проиграли. Ты проиграл. «Кто назвал его Везунчиком?» «На Кордонии началась война!» И тут патриарх улыбнулся, поскольку знал, что ответит Абедолов. «Война, мой старый друг, меняет все!» Веско произнес Везунчик. «Абсолютно все!»